арма чагме Распознавание познавание махамудры Отрывок из книги Обнажённое осознавание В письме Дечена Лингпы сказано «Изначально существующее осознавание тхармакая самовозникает, самопроявляется, не зная собственной сущностной природы. В силу этого существо непрерывно вращается в циклическом существовании». Осознай свою сущностную природу прямо сегодня. Ты — это все возможные вещи. Кроме того, если ты не оставишь принимания и отвергание, ты будешь связан по рукам и ногам. В реальности феномены не имеют основы. В силу их несуществования обманчивые проявления невозможно присвоить посредством цепляния. То, что естественно устойчиво, не имеет структуры, свежо и свободно, и изначально является исконным Буддой. Не увлекаясь изменениями, загрязнениями, исследованиями и анализом добра и зла, непрерывно держи на посту неотвлекающегося стража внимания». С точки зрения великой всепроникающей однородности, единовкусия циклического существования и освобождения, почему ты называешь это невозникновением неведения? Не распыляясь на мысли о надлежащем усердии в практике Дхармы, пребывай в состоянии неактивности свободном от усилий. Такое свежее сознание настоящего момента есть махамудра, созерцание джин. Покойся без стремления к медитативному равновесию постмеитативному достижению достижению основанному на опыте, изначальной мудрости и т далее. Даже если ты достиг духовного пробуждения, ты есть осознавание. В циклическом существовании и худших из его уделов ты пребываешь в заблуждении. Поэтому Придерживайся лишь самого осознавания, не размениваясь на надежды и страхи, принятие и отвержения, отрицание и утверждения. Рендава Жанну Лодро сказал «Созерцай абсолютное пространство изначального ума таким образом». Это неделимость искусных средств и мудрости, и махамудра одного вкуса. Это изначальный ум, свободный от освещения и затемнения, вялости и возбужденности. пребывая в своем собственном состоянии, не загрязняя его, Мыслями о желании медитировать. Пребывай спокойно, держа на посту стража внимания. Подобно тому, как птица, улетевшая с корабля посреди океана, кружит вокруг него и, наконец, возвращается на него, чтобы предаться покою, сколько бы ни порхало мыслей, В конце концов, все они вернутся, чтобы упокоиться в своей обители, в абсолютном пространстве феноменов. Поэтому нет нужды намеренно останавливать мысли творчества. Расслабься в открытости и держи на посту стража внимания. Мысли и ментальные омрачения возникают как великая изначальная мудрость, и это сравнимо с применением мантры как противоядие. Не думай, что для достижения этого нужно прилагать усилия. Тьма омрачений рассеивается благодаря самовозникающему ясному свету. Поэтому, о созерцатель, если ты хочешь испытать переживание самовозникающего ясного света, не пытайся достичь этого посредством избавления от концепций. Если ты попытаешься успокоить волны, от этого они поднимутся еще выше. Подобным образом, даже если ты применишь противоядие, чтобы остановить мысли творчества, волны мыслей поднимутся вновь. Если же оставишь волны в покое, они вскоре стихнут. Подобно этому, Если ты знаешь как практиковать непринужденно без усилий, волны мыслитворчества стихнут естественно. Освобождение мысли творчества в абсолютное пространство есть умиротворенное пребывание. Если отсечены концептуальные обозначения Это прозрение. Если же проявления полностью сливаются с умом, это единство. В подобном хрустальному сосуду, наполненному водой, изначально чистом, спонтанно присутствующем абсолютном пространстве, нет пятнающих привычных тенденций ментальных омрачений, которые должны быть устранены. И ты не изменяешь свой ум посредством противоядий, чтобы достичь состояния неконцептуальности. В таком случае на чем следует медитировать и какие – противоядие применять когда твой собственный нерожденный ум пребывает в абсолютном пространстве без видения признаков проблем и противоядей принятия и отвержения и когда нет ни того на чем можно медитировать ни того кто медитирует проблемы Освобождаются сами собой, и исцеляющие средства возникают сами по себе. Сначала путь, по которому следует идти, подобен потоку, несущемуся вниз по узкому ущелью. В середине путь Арьев подобен течению Ганги. В конце же... Он недвижим, невозмутим ничем, подобно простору океана. Таков путь всеведения. Кьеме Жанг Ринпоче сказал. «Чтобы медитировать на Махамудре, не следуя определенному набору правил, тебе не нужно ничего просчитывать». В соответствии со стадиями предварительных практик, основных практик и завершения. Нет необходимости вычислять промежутки времени или день лунного календаря. Когда бы ты не вспомнил о практике, покойся в пространстве. Нет ни начала, ни середины, ни конца. Континуум вашего нерожденного ума никогда не разрывается. Если рассмотреть воду, волны которой приносят грязь, такая вода станет прозрачной, если позволить ей успокоиться. Если пелену омрачений твоих собственных мыслей Оставить без изменений, она очистится и обнаружится тхармакая. Ничего не изменяя, покойся в просторе. Не одергивай свое сознание, позволь ему двигаться свободно. Ни к чему не стремясь, покойся в открытости. Не сосредотачиваясь на объекте, покойся в открытости. Не выполняя никаких задач, покойся в присутствии. Не пытаясь направлять ум, позволь ему пребывать без основы, подобно промежуточному пространству. Не думая о прошлом, будущем и настоящем, позволь своему сознанию быть свежим. Вне зависимости от того, посещают ли тебя мысли, не старайся медитировать, но покойся в непринужденности. Иначе говоря, ни на чем не медитируя, Позволь своему сознанию свободно перемещаться. Ни о чем не волнуйся. Ясно присутствуй в переживании тхармакай. В четырех тхармах для укращения пограничных земель, которым учил Серлингпа, сказано... Отбрось его подальше и освободи. Позволь ему быть, раскрепости. Славный Сакьяпа Драк Паг-Ялцен сказал, «Наблюдай ум ума, не имеющий ума». Если ты что-то видишь, это не ум как таковой». Видеть невидимое — есть видение ума. Покойся без отвлечений в невидимом уме. В восьми строфах Сакьяпандиты сказано «Если отправить его далеко, он не уйдет. Если его привязать, он не останется». Если тщательно его изучить, его основание не будет найдено. Так какова же его природа? До тех пор, пока ты его жаждешь, ты будешь скован. Если ты узнаешь его природу, то освободишься от всех оков». В избранных учениях госпожи Лабдрон сказано «Поэтому пребывай в состоянии немышления, не иди по следам чувств и мыслей, подобно тому, как молния естественно освещает небо, какие бы ни возникали мысли, оставь их так, как есть». А также, подобным образом, если ты распознаешь свой ум, тебе не придется искать духовного пробуждения где-то еще. Из более поздних учений Гьялсет Хагме. «Проявления, такие как есть, — это твой собственный ум. Ум как таковой — Изначально свободен от крайностей концептуальных усложнений. Когда это известно, признаки воспринимающего и воспринимаемого не привносятся в ум. Такова практика сынов джин. А также... Свободно отпусти телесную активность, подобно тюку сена с перерезанной верёвкой. Свободно отпусти речевую активность, подобно лютне с перерезанными струнами. Свободно отпусти ментальную активность, подобно перерезанной верёвке. Владыка Марпала Цава сказал «Двойственные рассеивания ума растворяются в абсолютном пространстве феноменов, свободном от концептуальных усложнений. Этот иллюзорный механизм внешних проявлений видится как великое нерожденное всепроникновение». Сущностная природа ума, внутренней воспринимающей, подобна встрече со старым знакомым. А также проявляющийся объект ума, воспринимаемый снаружи, беспрерывен, как великое всепроникновение, и осознается, как нерожденное дхармакая. Владыка Миларепа сказал, как живые существа трех миров циклического существования, так и Будды в нирване заключены в теле реальности, а также объективные феномены — Являющиеся шести собранием сознания и твой собственный нерожденный ум недвойственно возникают вместе. Владыка Ричунгпа сказал, «Поразительно! Удивительные и величественные явления форм есть недвойственность, проявлений и пустотности. Звуки есть неописуемый пустотный шум. Постижение этого есть единство, блаженства и пустотности. А также из природы, являющейся Дхармакаей, исходит постижение неотделимости объекта наблюдения и наблюдающего. Владыка Гампопа сказал: "Сейчас же осознай, что это пустотная, ясная, сущностная природа проявлений и осознавания есть дхармакая". А также, если проявление и звук, известный как ум, радость и наслаждение текут непрерывно, ключ к великому блаженству найден. Дусьумхимпа сказал: "Будду можно обнаружить в твоём собственном уме". Будь свободен от стремления обрести ситхи. Зная одно, ты обретаешь постижение, которое освобождает все. Будь свободен от стремления вовлекаться в слушание и размышление. Осознай реальность недвойственности циклического существования и покоя. Будь свободен от ожидания момента духовного пробуждения. Защитник мира Реченпа сказал, «Чтобы парить в обнаженном осознавании, не облачайся в одежды признаков мыслетворчества». В естественной обители изначальной сущности нет смысла размышлять о связанности и освобождении. Тром Дракпа сказал «С ясным видением самовозникающего осознавания твое созерцание не прерывается ни на мгновение». Подобно светильнику, озаряющему тьму, это не имеет недостатков и омрачений. Поразительно. Карма Пакши сказал, «Без достижения трех тел Махамудра — твой собственный ум, естественно, обнаруживается как основа так что искать её нет необходимости. А также это осознавание, твой собственный неизменный естественный ум распознается и пребывает во всем, что проявляется. Также практика во время медитативного равновесия свободно от интеллекта и вовлечения в мысли творчества. Выполнять ее с помощью сияния и осознавания — таков практический совет, позволяющий избежать ошибок. Тренируйся воспринимать все, что возникает, как иллюзию. Тренируйся воспринимать все как бесконечную игру осознавания. Такова практика в постмедитативный период. Ургьенпа сказал, «Обычное осознавание распознает само себя. Медитируя на природе циклического существования», нет нужды достигать освобождения. Медитируя на многообразии проявлений, нет нужды в медитативном равновесии. В Махамудре лишь внимание к проявлениям, нет нужды останавливать проявление. При переживании ясного света... Встречи матери и дитя нет нужды что-либо удерживать посредством пометования. Ранжунг Дордже сказал. «В основном, когда ты говоришь «воззрение-воззрение», наблюдай, как «воззрение» свой собственный ум. Если, глядя, нечего видеть... Именно это — наивысшее видение. Смотри снова и снова. Наблюдай ум. Во дворце нерожденного ума пребывает Дхарма Кайя нерожденного блаженства. Если ум видит собственную сущностную природу осознавания, разве можно обнаружить его в каком-то другом месте? Ролпедордже сказал: "Знай, что исконное обычное сознание есть тхармакая. Знай, что эти мысли о всевозможных предметах есть изначальная мудрость. Тхачо Вангпо сказал, «Как бы ты ни держался за доктрины Писаний, ты заблуждаешься в отношении реальности состояния бытия». А тех, кто смотрит через призму интеллектуально сконструированного воззрения, состояние реализации остается скрытым. А также, если ты распознаешь собственный ум, как он есть, ты Будда. Как в этом случае поступить со слушанием и осмыслением условного? Позволь концептуальным шаблонам священных текстов исчезнуть. Такое естественное освобождение всего видимого есть путь к просветлению». В учениях Друнгьи Кунганамгьяла сказано «Достигая теплоты переживания, предвещающей реализацию, ум становится податливым с точки зрения блаженства, ясности и неконцептуальности». Такая свобода от ошибок называется «однонаправленностью». Если очистился от привязанности к переживаниям, объектов нет, и осознаешь пустотность абсолютного пространства и осознавания. В медитативном равновесии освобождаешься от пяти совокупностей, а в постмедитативном состоянии воспринимаешь феномены как иллюзию наблюдай сущностную природу, свободную от ослабляющих загрязнений. Путь видения, свободного от концептуальных усложнений, называется неконцептуальной изначальной мудростью. Все феномены — входящие в совокупность циклического существования и освобождения, осознаются как качество ума, единства. Характеризующаяся свободой от усилий и властью самопроявлений реализация глубинной и обширной мудрости называется одним вкусом. Благодаря Ему есть освобождение, а дневное и ночное цепляние очищается. Открывается самопроявляющееся исконное естественное царство, абсолютное пространство и осознавание объединяются, а ясный свет матери и дитя — сливаются. спонтанное обретение трёх тел называется немедитацией. сняются постепенно. Распознавание завершено.